Глава двадцать шестая «Я взяла билеты». Тася влетает, словно вихрь, и бросает на стол увесистую пачку паспортов. «Вылет завтра в десять утра. Всем быть собранными к семи. К тебе тоже относится тычет в меня пальцем. «Ко мне?» — давлюсь пирожным, потому как ещё две недели назад громко заявила, что в Москву не полечу. «Мы договорились, что я останусь с папой». «Первое. Папа улетает по своим делам». Слышится голос отца из гостиной. «Второе. Ты летишь со всеми». Вика настоятельно просила тебя присутствовать. «Пожалуйста, не огорчай молодую невесту. Не так часто мы бываем где-то все вместе». «Вместе мы были на моей свадьбе. Всё. А сейчас ты не летишь. Это уже порознь, пап». Подтруниваю над отцом под хихиканье Таси. «К тому же в моём положении лучше отказаться от полётов». Вру, чтобы отделаться от поездки. «Я был у твоего врача несколько дней назад. И прежде чем Тася отправилась за билетами, убедился, что беременность протекает без осложнений, полёты не запрещены». «Вот чёрт. По-моему, отец желает остаться в одиночестве и тишине на несколько дней, сплавив нас в Москву. Иного объяснения не вижу». «Ты летишь!» Сестра кривляется, показывая язык. Как ребёнок, ей-богу. А ещё мать двоих детей. Не удивлюсь, если именно она убедила папу, что эта поездка мне необходима. Хотя плюсы всё же имеются. Я могу забрать у Дины вещи и кулон, который так дорог мне. Поэтому сразу набираю знакомый номер, и спустя пару гудков в трубке раздаётся радостное приветствие. Завтра мы вылетаем в Москву. Вечером торжество у тёти Вики, а послезавтра прилечу к тебе, чтобы забрать свои вещи. Надеюсь, ты их сохранила? Конечно, Ань. Чемодан в том состоянии, в котором ты оставляла. Кулон тоже. А ты надолго? Нет, утром прилечу, вечером вернусь в Москву. Мы на три дня, хочу успеть всё сделать. Жаль. Я думала, устроим приятный вечер. На свою свадьбу ты ведь меня так и не пригласила. С обидой в голосе произносит подруга. Я уже объясняла, до последнего не знала, состоится ли торжество. А потом всё решилось слишком быстро. Но, надеюсь, ты не злопамятная, и я побываю на твоей. В апреле. Женька уже присмотрел хороший дом, сейчас занимается оформлением. Не жалеешь, что осталось? Нет, оказалось, что без него мне ничего не нужно. И мне хочется ответить Дине, но я сдерживаюсь. У меня есть часть льва, дочка, и через три с половиной месяца я возьму на руки свой комочек счастья. До встречи, у нас ещё будет время, чтобы поговорить. Бронирую билет из Москвы, чтобы уложиться в один день, когда сзади налетает Тася. И куда ты собралась? К Диме. У неё остались мои вещи, а главное — кулон, о котором папа уже не раз спрашивал. Завтра посетим свадьбу, а послезавтра отправлюсь за вещами. «Лететь всего полтора часа, я туда и обратно». «Ну вот, а ты не хотела ехать. Посетишь Россию с пользой». Вечер занят обсуждением будущего мужа Вики, который заочно нам представлен по видеосвязи несколькими неделями ранее. Невеста пищит от счастья, ожидая всю семью на празднике, а я не могу сдержать слёз, понимая, что существует вероятность столкнуться со львом. «Существует ведь?» Или же призрачный шанс не имеет права на жизнь? Встретились же мы в том клубе. Неоднократно представляя нашу встречу, стопорюсь на одном и том же месте. Что сказать? В голове крутится карусель претензий, злости и любви, которая, оказалась ему не нужна. Иду спать, оставив семью делиться эмоциями от предстоящей поездки, и вновь вижу льва, такого родного, тёплого, моего. Но я случайная попутчица, севшая не в свой поезд. Сейчас приходит осознание, что мы вообще не должны были встретиться. Просто я случайно запрыгнула не в свой вагон, а лев ждал не меня, приняв на короткое время нахождение в его жизни. Наверное, всё же стоит побывать там, где всё началось, чтобы окончательно отпустить и не подпитывать свои фантазии несбыточным. А нушка шевели лапками!» Подталкивает Гриша. Муж Таси тащит на себе ворох чемоданов, пока мама и сестра контролируют детей. Нам предстоит та ещё весёлая поездочка с тремя непоседами, которые впервые окажутся в самолёте. Бесконечное спасибо отцу за билеты в бизнес-класс и возможность устроить с удобствами свою ноющая в последнее время спину. Шевелю у Гриш. Я и так максимально проворная. Вспомни Тасю во время беременности. Кстати, Поравнявшись со мной, мужчина переходит на шёпот. «Глок не объявлялся?» «Нет», — бросаю резкое, чтобы избежать расспросов. «А ты в курсе, насколько я понимаю? Тася поделилась?» «Напоминаю, что ты мне первому слила инфу, когда оказалась с ним в одной машине». «Ребёнок его?» «Какая тебе разница?» «Никакой. А как пришибленные к этому относятся. С некоторых пор Ярый стал называть Барни именно так вкладывая в это слово своё восприятие моего мужа. «Или радуется?» «Такому, как он, только на руку твоя беременность». Хохотнув, останавливается, чтобы дождаться жену, которая отвлеклась на детей. «Откуда ты знаешь?» Только идиот не заметит. Кстати, удивлён, что Костя не понял сразу. Стареет, наверное, упускает важные моменты. «Гриш, я узнала об этом давно и смирилась». Я поддерживаю видимость брака, а Барнаби принимает моего ребёнка как своего. Глок узнает, голову снесёт обоим. Не снесёт, потому что никогда не узнает. Давай закроем тему. Ладно, ладно, отступает на шаг. Не заводись. В такие моменты ты сразу превращаешься в отца. И взгляд один в один. Ярый подхватывает чемоданы обгоняет меня, чему я радуюсь, дав себе обещание больше никогда не обсуждать особенности моего мужа. Папа прощается с каждой из нас, как-то по-особенному обняв меня и задержав в объятиях. Не придаю значения, списав на волнение, что впервые мы улетаем почти всем семейством. Уже двигаясь в зону контроля, замечаю, что папа задержался с Тасей, что-то активно обсуждая. Списав увиденное на момент последних инструкций, Двигаюсь за остальными, не забывая посматривать на девчонок, которые шалеют от массы новых впечатлений. В полёте меня никто не трогает, и я могу позволить себе закрыть глаза, погрузившись в свои мысли. Снова думаю о льве и призрачной возможности встречи. В такие моменты дочка начинает активничать, словно осознавая, что всё моё существо обращено к её папе. Но чтобы не сказал Гриша, она только моя. Первые месяцы я вообще не принимала тот факт, что беременна, но, ощутив первые робкие шевеления, внутри щёлкнула яркой вспышкой, окутав тёплым и бесконечно глубоким чувством. Даже не замечаю, как проваливаюсь в сон и открываю глаза, когда кто-то настойчиво треплет меня за плечо. Анушка идём на посадку». Рядом мама, ласково проводит ладонью по волосам, заставляя прижаться, тихо всхлипнуть. Приснилось что-то. Всё нормально. Не хочу признаваться, что каждую ночь мне снится исключительно Лев и те короткие моменты, что мне посчастливилось провести рядом с ним. Утром я всегда в паршивом настроении, потому что всё так же одна, без права надеяться на руки любимого мужчины. Едем к Вике, но я игнорирую зимний пейзаж за окном, кутаясь в шубу и натягивая свитер на живот. Мне не нравится холод, особенно теперь, когда согреваться приходится исключительно воспоминаниями. Права была Тася, когда говорила, что это, скорее всего, всё, что у меня будет, потому что дальнейшая жизнь рядом с Барни будет походить на нечто унылое и пресное. И даже сейчас, оказавшись в городе, где впервые встретила льва, мне не хочется плутать по улицам и выискивать взглядом родное лицо со шрамом. И пока все готовятся к церемонии, на которой соберётся около ста гостей, я забиваюсь в отведённую комнату, чтобы справиться с волнением. Странное чувство. Вот-вот произойдёт что-то значительное, то, что перевернёт мои мысли, мерно раскачивающиеся по волнам. На свадьбе я словно чужая. Улыбаюсь, общаюсь и даже танцую, выстроив плотную стену, не позволяющую проникнуться радостным для Вики событиям. И даже Ромка, с которым мы всегда были близки, не может меня растормошить. «Сделай хотя бы вид, что радуешься за Вику!» Таська плюхается рядом. Раскрасневшаяся и довольная, она наслаждается их с Гришей вечером, где они могут побыть просто парой, посвятившей себя друг другу. Она уже спрашивала, что с тобой. «Нехорошо себя чувствую». Скривившись, поглощаю очередной стакан сока. Мелкая, словно взбесилась, крутится, толкается и создаёт дискомфорт. С чего вдруг? Опять думаешь о своём киллере, вызывая недовольство ребёнка? Не думаю. опуская взгляд, чтобы сестра не убедилась в собственной правоте. Ну да, расскажи. По тебе видно. Плывёшь, глаза на мокром месте не до хруста сжимаешь пальцы. «Аннушка, хватит тебя изводить», — произносит ласково. Ребёнок нервничает вместе с тобой. Знаю, обречённо вздыхаю, но иногда это сильнее меня. Завтра полетишь к подруге, поболтаете, приятно проведёте время, станет лучше. Надеюсь, не верясь, что встреча с Диной внесёт коррективы в мой тоскливый мир. Вот увидишь, завтра всё изменится, — уверенно заявляет сестра, поглаживая по плечу. «Я тебе обещаю, Анушка, верь мне», — подмигивает и отвечает на зов мужа, двигаясь на середину зала. А я в роли стороннего наблюдателя осматриваю свою семью, мысленно рассыпаясь в благодарностях, что они у меня есть. Не будь мамы, спокойно принявшей весть о наклонностях барни, моей беременности от мужчины, имя которого я отказалась называть, и постоянной грусти, я бы сошла с ума». Тася, которая делится своим опытом, направляя и подсказывая, чтобы я не совершала ошибок. Папа, принявший сложившуюся ситуацию и вставший на мою сторону. И даже Костик, который обучается в закрытом лицее, но всё равно умудряется написать мне короткое сообщение со словами поддержки. Невероятно важно, когда кто-то тебя принимает в твоей естественной оболочке. «Думая о своей семье, я всё чаще вспоминаю льва, пожелавшего провести жизнь в одиночестве, отрезав даже родного отца. Один. Но, возможно, в этом своём одиночестве он счастливее всех».